Перед ним возвышалась гора яичной скорлупы. Вид на и впрямь он сидел в таверне ни не одну неделю. Напротив него, откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и наклонившись на насгермошлем, из-под которого выбивалась красная косынка, дремал незнакомый мужчина. Перед ним стояла глиняная кружка со старым добрым элем. А стенай два места за этим столом пустовали. Командиру указал Йонги взглядом на свободные стулья, и путешественники сели за стол рядом с шофёром. Тот дожевал очередное яйцо, стряхнул с ладони крошки и повернулся к Скольдовиталевичу. Значит, это вы? произнёс он оценивающе. А я тут кукую почти целый месяц. Жду вас. Если вы на самом деле те, кого я жду. Вы не ошиблись, уверенно подтвердил командир. Тогда бы вам следовало поторопиться, пробурчал водитель. Что там мне теперь будет на базе? Мой начальник не считает приключению уважительной причиной, видите ли. Ну да ладно, тут не ваша вина. судя по всему, вы и так спешили сломя голову. Едва шофёр обратился к нашим героям, как их дремавший четвёртый застольник на миг приоткрыл один глаз и опять сомкнул веки. Или только это примерившись к командиру Йонги, выходит вам всё известно, спросил командир у шофёра в свою очередь. Предупреждаю сразу, Мне ничего не известно. Великая странафт дипломатично выждал. Я ничего не знаю, повторил шофёр словно дрознья. Не знаю, кто вы, ни что там с вами стряслось, хотя признаться, я где-то вас видел, может, на фотографии, но это не имеет значения. Просто На тракте Сириус Арктур со мной произошло вообще-то пустяковое происшествие. Но когда оно случилось, какое-то десятое или если хотите, двадцатое чувство шепнуло мне: "Эге, мелочи-то мелочи. Однако всё это имеет отношение к чему-то приключению, а ты никто иной, как эпизодическое лицо в этом неизвестном ещё приключении". и тебе суждено передать всё, что увидел, когда остальные участники событий нечаянно наткнутся на тебя. Вот что я подумал и сказал себе: эге, ступай-ка, браток, в таверну Тихая гавань, где ты ещё найдёшь более подходящее место для случайной встречи. Там-то уж эти люди подсядут к тебе сами, не ведая того, что ты и есть тот нужный им человек. И у вас, как бы, между прочим, завяжется разговор о том, о сём, о том, о сём. И тут ты, между прочим, всё выложишь им на стол. А затем поднимешься и уйдёшь, даже не подозревая, будто кому-то сообщил нечто важное. Так себе». поболтать с приятными людьми о жизни вот что я сказал себе и как по-вашему верно вы рассудили сознанием приключенческого дела одобрил великий астронавт и так начинаете как будто между прочим а мы оба внимание газую я по тракту сириус арктур начал шафёр устроившись на стуле поудобнее Крючу себя баранку, объезжаю звезды, Песенки пою, целым еду в свое удовольствие. И вдруг вижу кот, Такой большой, черно-белый, Переходит дорогу лениво. Сигналю, а ну-ка поживей. А он, хоть бы хны, Только покосил зеленым глазом, Мол, отстань не до тебя. Идет, значит, ловить мышей. Но не это главное. Понимаете, на нём гермошлем и сапоги, но вылитый кот в сапогах, только вместо шляпы гермошлем. Э, думаю, где-то здесь рассказывают сказки, и видно не зря ходит кот, намекает на что-то. Это был кот Мяука. А сказки? А сказки любит Марина. И намекает он нам. Не удержался Саня и ударил ладонью по столу. В комнате стало тихо. Второстепенные герои с любопытством уставились на Саню. Все, кроме человека, что спал за их столом. Тот слабо причмокнул и подтянул ноги под стол. А теперь разбирайтесь сами, что к чему. Я исполнил свой долг, хотя не знаю, кто вы. И зачем вы пустились в путешествие? Да меня это и не касается, объявил шофёр, поднявшись. Меня ждут на базе, а дома жена и дети, и направился было к выходу. Ещё один вопрос, задержал его командир. Где вам кот перешёл дорогу, если не секрет? От чего же, сказал шофёр, это не секрет. Может быть, это и есть самое главное. В общем, чуточку не доходя до большой медведицы, сверните направо и далее в сторону медведицы малой. Тут-то он мне и перешел».